Мелькал под колесами у гигантских рефрижераторов, несущихся с бешеной скоростью, выныривал у них под самым носом, кидался в сторону, прыгал, заваливаясь на бок на виражах. визжал, стонал, трясся. Казалось, сейчас он развалится, предоставив своим незадачливым пассажирам незавидную участь, вывалится посреди скоростной трассы. Лихость. Злость и какое-то дикое, разудалое ухорство. каким Никита вел машину, напомнили Вере классический образ гоголевской птицы-тройки, рвущейся по ухабам и бездорожью. Только дороги здесь были не те, не в пример нашим, ни ямки, ни бугорка, ровные, словно бы проглаженный утюгом гладь автострады. Уму непостижимо, Что за механизмы, или, вернее, отсутствие таковых, позволяли этому взбалмошному автомобилю уподобляться кибитке, лишённой рессор, безрассудным галопом, мчащейся по пересеченной местности? Вера вжалась в продавленную кожу сиденья, стиснув зубы, чтобы не закричать, когда очередной многотонный монстр стремился растереть их в порошок. Ее пальцы впились в Алеша на плечо так, что когда он, прибыв на место, снял рубашку, чтобы переодеться, обнаружил следы ее ногтей. Сам он хранил внешнее спокойствие и даже пытался подшучивать над небывалой маневренностью этого чуда автомобилестроения, но Вера видела, что ему тоже не по себе. Всю дорогу она сидела, полуприкрыв глаза от страха, и только изредка широко раскрывала их, не глядя при этом не на красоты Германии, проносящиеся за окнами, а на очередной встречный автомобиль, с которым они вот-вот должны были столкнуться лоб в лоб. Когда они остановились в чистом уютном дворике возле шестиэтажного многоквартирного дома с лепниной и изысканными балкончиками в стиле модерн, Вера нетвердой ногой ступила на землю. Ее пошатывало. Во рту ощущался металлический привкус, и казалось, что из нее просто-напросто вытрясли душу. Нечего сказать. Лихо началась их поездочка. Они поднялись на четвертый этаж по лестнице, устанной ковровой дорожкой. Никита отпер дверь, И ввел их в просторную, на совершенно пустую прихожую, в которой на видном месте стояла картонная коробка со всяким хламом, да в уголке на боку валялся опрокинутый аккумулятор. Заметив ее растерянный взгляд, Никита на ходу бросил весело «Пожалуйста, госпожа!» В хоромы отшельника и, пихнув дверь ногой, распахнул ее перед своими гостями. За дверью была его мастерская, и Вера ахнула. Стены и потолок довольно просторной комнаты украшала легкая прозрачная ткань, дышащая от порыва легкого ветерка, проникавшего сквозь раскрытую балконную дверь. Ткань была расписана всеми цветами радуги, а кое-где, расшито причудливыми узорами из бисера, свет заходящего солнца трепетал в невесомых складках и мерцал в отблесках яркого бисера, казавшегося драгоценным. Пол, покрытый плотным бежевым паласом, был кое-где заляпан красками, но это только еще больше оживляло всю картину. Посредине комнаты, ближе к окну, под шатром летучей драпировки, был установлен мольберт. А на нем большая картина, изображающая прирученного дракона вашейники, ведомого на поводке прекрасной виржекудро дивой с драгоценным обручем на голове, наподобие диадемы. Одежды девы столь тонкие и прозрачные, что не скрывали ее прелести велись под ветром, а кисть ее широкого пояса слегка зацепилась за из колючек, усеянных шипами и иглами, крыл дракона. Его ошейник, ее украшение рукоять кинжала, заткнутого за пояс, также были украшены бисером. «Тут мое царство», пояснил Никита остолбеневшим гостям, и также пинком, распахнул перед ними другую дверь, а здесь будет ваше. Можете делать, что хотите, считайте, что меня нет. В комнате, предназначенной для гостей, не было следа великолепия, царившего в мастерской.